«Думаете, начальник кафедры заинтересуется моей рабочей программой?» Засомневалась Настя. «С чего вы?» «Но я же говорю, молодая ты еще. Ничего в научно-педагогической жизни не понимаешь. Ты, к примеру, знаешь, какие отношения у твоего городничего с начальником кафедры?» «Не вообще, а в данный конкретный исторический момент?» «Не знаю». Она пожала плечами. «Откуда?» И именно что? Представь себе ситуацию». Городничий выводит на кафедральное обсуждение своего диссертанта со статьей, например, или с материалами к защите диссертации, или с самой диссертацией, или еще с какой-нибудь ерундой. С рецензентами договорились, болванки для них написали, они только подписи поставили и на кафедре выступили со словами, дескать, все хорошо и просто-таки совершенно замечательно. Начальник протокола утверждает материалы, уходят, куда им положено, а там их кто-то вдумчивый прочел, и хай поднял, дескать, безграмотно до ужаса, или даже полный плагиат. И кто мог такое одобрить? И где глаза у того начальника, который утвердил протокол? Что получается? Получается, что Городничий начальника подставил. И что после такого дефиле будет делать начальник? Контролировать Городничьего? догадалась Настя, проверять и лично читать все, что он выносит на обсуждение кафедры. И именно что. Поэтому экземплярчик для начальника припасти надо непременно. А то ведь что еще может выйти? Начальник лично контролировать твою профессора не хочет, лень ему, да и времени нет. Или его вообще не надо контролировать, а просто между ними кошка пробежала или собака какая-нибудь порылась. И вроде... Высказывать недовольствие нельзя, и конфликтовать открыто не хочется, но поставить на место человека надо морды, так сказать, ткунуть. Поэтому он ни на какие поблажки принципиально не идет, а дополнительный вопрос, повестку дня за сутки до заседания... Это именно поблажка, потому как повестка формируется заранее. И срочные задания рецензентам – это тоже поблажка, потому что люди все человеки и хотят время свое как-то планировать и распределять. Начальнику нужно как-то отказать твоему научному руководителю, чтобы он не счел это сведением счетов. Понимаешь? И что получится, если ты принесешь только один экземпляр – «Начальник скажет, что один рецензент успеет прочесть, а второй нет», — ответила Настя, как на экзамене. «Правильно. А что будет, если ты принесешь два экземпляра?» «Он скажет, что должен сам посмотреть материалы. Но если он оставит экземпляр себе, то тогда останется только один экземпляр для рецензентов. Далее смотри пункт первый». «Молодец!» — похвалил Никотин. «На ходу!» подмётки рвёшь. К научному руководителю тоже надо уважение проявить. И вообще, у него твои материалы должны быть под рукой, потому что если на заседании рецензенты начнут на тебя нападать, а ты не сможешь отбиться, ему нужен текст, чтобы сориентироваться и прийти к тебе на выручку. Эжели, конечно, он захочет это сделать. Настя закручинилась. Всюду свои игры министерстве аппаратные здесь научно-педагогические, ведь она собиралась защищать диссертацию и в случае чего уходить на преподавательскую работу, не обязательно сюда милицейских учебных заведений в Москве много, но игры то наверное всюду одинаковые, как-то сильно смахивает на серпентарии в простонародье называемый гадюшником. Гей это надо! Она посидела у Бычкова еще минут десять, выпила чашку чаю и вернулась на кафедру выполнять программу, составленную для нее никотином. Лаборантка Лариса уже закончила возиться с выписками и теперь была доступна контакту. Она заглянула в расписание и сказала, что у Олега Антоновича первая пара «лекции» и вторая «зачет». Назар Захарович как в воду глядел, профессор сказал ей принести завтра материалы и оставить у лаборантки, она, дескать, ему передаст. Если бы Настя сделала так, как велел городничий, то что бы получилось?» Он взял бы материалы после второй пары, то есть уже после 12 Совет, на котором будет защищаться дама сердца начальника кафедры, начнется в 11 и на этом можно ставить жирную точку. После защиты начальник уже никакие вопросы решать не станет, ему будет не до того, уж это-то Настя знала точно, недаром столько лет прожила замужем за доктором науку. «Ох, спасибо Никотину за советы! И что бы она без него делала?» Домой Настя вернулась, чувствуя себя ужасно уставшей. Сперва она даже удивилась, с бы так уставать. Ведь не работала же, преступлению не раскрывала. Потом вспомнила, что встала в шесть часов, а не спала вообще с половины пятого. Дважды пекла оладьи, вносила в компьютер материалы Короткова, читала сводки, присланные Лесниковым, ехала через полгорода в академию и обратно. На первый взгляд ничего особенного, даже можно сказать, что она и не делала ничего. Так дурака валяла. А вот надо же, устала, и голова болит. Возраст, что ли, наверное» гормональная перестройка, будь она неладна. Она разделась, закуталась в халат разогрела вчерашний суп, примитивное изделие из воды, бульонного кубика и пачки замороженных овощей, и съела, почти не ощущая вкуса, потому что голова хоть и болела, но была занята двумя такими разными и в то же время такими похожими убийствами». Разомлев от горячей еды, она чуть было не уснула прямо на кухне за столом. «Надо взбодриться чем-нибудь», — решила Настя, и для начала позвонила Чистякову. «Лёш, как у тебя дела? Как твой юбиляр?» «Тебе не повезло, любимая», — ответил он. «Я уже еду домой. Банкет объявлен на субботу, а сегодня всё обошлось лёгким фуршетом. Значит, тебя не кормили», — уточнила она. Это меняло ситуацию. Если Лёшка не после банкета, то он голодный, а продуктов Настя не купила, посчитав, что муж вряд ли приедет сегодня домой, тем более он предупредил, что, скорее всего, так и произойдёт. «Ну, зачем такие страсти? Я обедал, а ты?» «Я тоже только что», — зачем-то уточнила Настя. Лёш, У нас есть нечего, в том смысле, что я продуктов не купила. Да неужели? И почему? Ну, я думала, ты не приедешь, тут на пару бутербродов хватит. Я бы обошлась. Мне завтра с утра снова в Академию ехать. Я подумала, что на обратном пути все куплю, как раз к твоему приезду. Увы, приезд случится уже сегодня. Ну и что ты предлагаешь, чтобы я привез еду? — Слушай, — рассердилась она, — ты что... «Воспитывать меня вздумал? Я тебя не воспитываю, а я тренирую, готовлю к полной трудности последующей жизни. Ты же собралась диссертацию писать и даже защищать, если я правильно помню, а потом идти на преподавательскую работу, или я что-то путаю?» У Насти слезы навернулись на глазах. Она почувствовала себя несправедливой, незаслуженно обиженной. И кем? Лежкой, самым близким, самым любимым человеком. От кого угодно она могла ожидать издевки, только не от него. «Прекрати издеваться!» — почти выкрикнула она. «Ты считаешь, что только ты один можешь заниматься наукой, а я — полная дура, интеллектуальное ничтожество и ни на что не гожусь?» «Одну минутку!» «Мне нужно перестроиться!» С ледяным спокойствием ответил Чистяков. «Тут авария какая-то и затор. Ага, вот так. Так, о чем бишь мы говорили?» Его голос подействовал на Настю отрезвляюще. «Мы говорили о том, что я сейчас оденусь и пойду в магазин, поэтому если ты приедешь, а меня нет, не волнуйся, я скоро вернусь». «С вызовом произнесла она» рубки раздался веселый смех мужа. «Да не психуй ты, я сам все привезу. А ты, матушка, слаба стала, удар не держишь. Я тебе всего несколько неприятных слов сказал, да и то наедине по телефону. А ты уже взрываешься. Представляешь, что будет, если тебя начнут критиковать публично? А ведь начнут, это я тебе обещаю». Ни одного диссертанта сия чаша не миновала. Настя торопела и даже не сразу нашла, что ответить. «Так ты что, на вшивость меня проверял, что ли? Я же предупредил, что я тебя тренирую, готовлю к предстоящим трудностям». «Лёшка», — она облегчённо перевела дыхание, — «предупреждать же надо». «Ну, конечно, можно подумать, твои рецензенты оппоненты кинутся тебя предупреждать и заранее извиняться. Все удары наносятся неожиданно и всегда с той стороны, с которой ты их не ждёшь. В этом и состоит закон всемирной подлости. Так что готовься. Что тебе привести?» «Печеница вкусненького, а на завтра цыпленка, остальное себе. Да, еще кефир захвати. Я тебе утром оладушек напеку. Когда ты ушел сегодня, я еще потренировалась, и у меня получилось как надо», — радостно затараторила Настя. «Понял. Целую страстно». Настя еще посидела немножко, потом протянула руку и взяла стоящего на холодильнике дедка. «Дед, ты умный?» — спросила она, ласково гладя мускулистые деревянные руки старичка. «Умный, я точно знаю. А я, похоже, не очень. То есть круглая дура». И как мне только в голову мою дурную могло прийти, что Лёшка может меня обидеть? Это же немыслимо, это совершенно невозможно. Ты представляешь, что творится с моей нервной системой? Знать человека почти тридцать лет, помнить, что за эти тридцать лет он меня ни разу ничем не обидел, и вдруг в одночасье на ровном месте поверить, что он может это сделать». Уму непостижимо, это ж надо вообще мозгов не иметь, чтобы такое подумать про Чистякова. И что с нами бабами климакс проклятый вытворяет? Эдак можно не только мужа, но и друзей всех растерять, если на каждое слово с таким вывертом реагировать. Ты, дедочек, мудрый, ты все понимаешь. Таких истеричек, бессмысленных, как и я, ты, небось, в своей жизни сотни перевидал. И что... «Со всеми тогда Не со всеми? Что и хуже бывает?» «Ну ладно, дедок, успокоил. Спасибо». Разговор с мужем подействовал на нее вполне взбадривающе. Даже головная боль прошла, и Настя села к компьютеру. «Теперь можно поработать, пока Лешка не придет». Он приехал почти через час, притащил две полные сумки продуктов, которые Настя тут же принялась раскладывать на полке и в холодильник. — А это зачем? — удивленно спросила она, вынимая две пачки творога. Сама она творог терпеть не могла, да и Лёшка к нему никогда особого интереса не проявлял. — И где кефир? — Лёш, я же просила кефир купить. Забыл, да? Или перепутал? — Я не забыл и не перепутал. Просто кефир тебе завтра не нужен. — Как не нужен? — А, ладушки на завтрак. На завтрак будут сырники из того самого... Творог, который ты держишь в руках, как сырники, — в ужасе закричала Настя. — Какие сырники? Я же не умею! — Будешь учиться. Оладушки ты уже освоила. Теперь осваивай новое блюда Нельзя стоять на месте и удовлетворяться достигнутым. Надо двигаться вперед и покорять новые вершины. Да, и имей в виду, ужином я себя так и быть нечем сам покормлю, поскольку ты недавно обедала и все равно есть не хочешь, а завтрашний обед за тобой. Все поняла? Все. Обреченно сказала она. Тогда иди к компьютеру и работай дальше. Чистяков давно уже поужинал и лежал на диване с детективным романом. Потом он посмотрел девятичасовые новости по Первому каналу, десятичасовые по НТВ и одиннадцатичасовые по РТР. А Настя все читала присланное из Министерства сводки. К полуночи глаза стали слепаться, сказал ранний подъем, но она все равно просмотрела материалы до конца, хотя и не была уверена, что ничего не упустила, потому что читала быстро и сквозь усталость. Она искала нераскрытые убийства, похожие на ритуальные, и нашла.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 Настя съездит в академию, разберется со всеми вопросами, а потом поедет к Роткову на Петровку. Она уснула мгновенно, привалившись к теплому боку мужа и слушая его ровное тихое дыхание.